Улица Забелина. До 1961 года Большой Ивановский переулок служило продолжением дороги к усадьбе великого князя. По правую сторону проезда в XV веке возник Ивановский монастырь. В 1812 году его постройки сгорели, а уцелевший каменный храм был превращен в приходскую церковь. В 1859 году на средства, завещанные Макаровой и Зубачевой, началось возобновление монастыря. 1860-1879 годы архитектор Быковский, венчающего собой Ивановскую горку и занимающего большую часть четной стороны улицы. Ниже монастыря до Солянки на улицу выходят корпуса домов Варваринского общества домовладельцев. Дом номер три в глубине участка включает палаты XVIII века.